Глава 8. Весь вечер Эмма только и думала, что о неудавшейся поездке на Бокс-Хилл. Какие чувства владели её спутниками, она не знала. Они возвратились в свои дома, и каждый теперь вспоминал прогулку по-своему. Кто-то быть может и с удовольствием. Но Эмме минувший день казался самым неудачным в её жизни. Никогда ещё она не получала меньшего удовлетворения. От прошедшего времени ничто не оставляло ей менее приятных воспоминаний. После такого утра Эмма пошла за счастье провести вечер с мистером Вудхаусом за игрой в трик-трак. С радостью посвящала она лучшие часы этих суток комфорту своего отца, ибо как немало требовалось для того, чтобы заслужить его нежную любовь и безоглядное восхищение. упреков в пренебрежении дочерним долгом, ей все же опасаться не приходилось. В отношении своего папа она была не лишена сердца и, сознавая это, надеялась, что никто не скажет ей «Зачем вы так нечутки к вашему отцу? Я должен и буду говорить вам правду до тех пор, пока могу». А чтобы мисс Бейтс еще хоть раз услыхала от нее обидное слово «Нет, никогда». Впредь Эмма постарается добрым обращением загладить свою вину и, наверное, будет прощена. Совесть говорила ей, что она и прежде уж не раз грешила перед бедной старой девой. Ежели не на деле, то в мыслях была до грубости высокомерна. Нет, более Эмма не позволит себе такого. Завтра же придёт к мисс Бэйтс в искреннем раскаянии и впредь всегда будет говорить с ней спокойно, добросердечно, без тени заносчивости. Не утратив за ночь этой решимости, Эмма покинула Хартфилд рано поутру, дабы ничего её не остановило. Вероятно, на пути или даже там, куда она направлялась, ей мог повстречаться мистер Найтли. Это было бы недурно. Эмма не стала бы стыдиться покаяния, которое несла по справедливости. Дорогой она поглядывала в сторону Донуэлла, но хозяина аббатства так и не увидала. Переступая порог скромного жилища семейства Бейтс, Мис Вудхаус никогда прежде так не радовалась сообщению, что госпожи дома никогда не шла по коридору и не поднималась по лестнице со столь искренним желанием доставить приятность хозяикам, а не насладиться сознанием исполненного долга, полученной благодарностью или пищи для последующих насмешек. Её приближение наделало переполох Ослышались голоса и шум. Miss Bates что-то сказала за дверью. Служанка, испуганная и смущённая, спросила, не соблаговолит ли Miss Woodhouse подождать минутку, после чего всё-таки впустила её в гостиную слишком рано. Тётка и племянница тут же спаслись бегством. Впрочем, Эмма мельком увидела Джейн и успела заметить, что у той крайне болезненный вид. Прежде чем закрылась дверь соседней комнаты, до Эммы донеслись слова мисс Бейтс. «Я скажу, что ты в постели, голубушка. Ты и вправду совсем разболелась». Бедная старушка миссис Бейтс, как всегда любезная и кроткая, выглядела так, будто не вполне понимала смысл происходящего вокруг. «Боюсь, Джейм не здоровится», — поведала она гости. Хотя они и говорят мне, будто всё хорошо. Дочь моя сейчас выйдет, мисс Вотхаус. Садитесь, пожалуйста. Ах, да чего Ни, кстати, Хэтти ушла. Сама-то я ничего не могу. Вы нашли себе стул, мэм? Вам удобно? Думаю, она вот-вот будет. Эмма очень на это наделась. В какой-то момент ей показалось, будто мисс Бейтс не хочет её видеть, но вскоре та появилась. Последовали обыкновенные изъяснения радости и признательности, однако совесть не позволяла гостье не заметить отсутствия всегдашней многоречивой весёлости, непринуждённости во взгляде и манерах. Участливыми расспросами о мисс Фэрфакс Эмма наделась пробудить в мисс Бэйтс прежние дружеские чувства, и надежда её оправдалась. Ах, мисс Вудхеллс, как вы добры. Вы верно уже слышали, раз пришли нас поздравить. Я однако не слишком то и рада, мисс Бэйтс смахнула слезинку. Джейн пробыла у нас так долго, и теперь нам очень тяжело с ней разлучаться. У неё ужасно разболелась голова от того, что она всё утро писала длинные предлинные письма полковнику Кемблу, миссис Диксон, и всё сквозь слёзы. Голобушка, говорю я, ты ослепнешь. Ах, неудивительно, что она плачет. Такая перемена. И хоть нам чрезвычайно повезло, редкой молодой леди, я полагаю, удаётся так быстро найти столь замечательное место. Не подумайте, мисс Вудхаус, будто мы неблагодарны такое везение. Мисс Бейтс опять залилась слезами. Но бедная моя душенька, вы бы видели, как у неё разболелась голова. Коли человек нездоров, то ему и радость не в радость. Бедняжка совсем пала духом. Поглядеть на неё, так ни почём не угадаешь, как она счастлива, что получила такое место. Выйти к вам она не смогла, вы уж её простите. Она у себя в комнате. Я хотела, чтобы она легла. Голубушка, говорю я ей, я скажу, что ты в постели. А она так и не стала ложиться, всё разхаживает по комнате. Письмо, говорит, написала, и теперь ей скоро полегчает. Она ужасно огорчится, что не повидала вас, мисс Вудхаус, но вы уж будьте так добры, не взыщите. Мы заставили вас ждать за дверью, мне ужасно совестно. Но у нас тут вышла небольшая сумятица от того, что мы не слышали стука, и тогда только поняли, что к нам посетитель, когда вы были уже на лестнице. Эй, ты верно мисс Скоул, говорю я. Никто другой не пришёл бы так рано. А Джейн мне в ответ: "Рано или поздно, сейчас или потом, не всё ли равно?" И тут Пейтин нам объявляет, что пришли вы. "Ах, говорю я Джейн, это мисс Вудхаус. Уверена, тебе хочется её повидать". А она отвечает: "Я никого не могу принимать". Поднялась и ушла. Потому-то мы и заставили вас ждать. Как ни жаль нам было и ни совестно. Ну, иди, ди, голубушка, раз тебе так надо, говорю я ей. А я скажу, что ты в постели мисс Вудхаус, слышалось неподдельным интересом. Она давно уже ощущала всё нараставшую сердечную расположениесть к Джейн, и теперь, тронутая её страданиями, совершенно излечилась от всех невеликодушных подозрений. Вспоминая прежние свои чувства к мисс Ферфакс, несправедливые и недобрые, Эмма не удивлялась, что она готова была принять миссис Коул или любого другого старинного приятеля, но только не её. Говоря от чистого сердца, с искренним сожалением и сочувствием, Эмма выразила надежду на то, что место, относительно которого, по словам мисс Бейтс, всё было уже решено, В самом деле, окажется, для мисс Фэрфакс удобным и выгодным. Конечно, она понимала, как им всем тяжело. Она, признаться, думала, что Джейн намеренно оставаться в Хартфилде до возвращения полковника Кембла из Ирландии. "Вы так добры", то и дело повторяла мисс Бейтс. "Вы всегда очень добры". Это всегда причинило Эмме острую боль. Чтобы прервать поток нестерпимых для неё изъявлений благодарности, она без обиняков спросила: "А могу ли я узнать, куда именно едет мисс Ферфакс?" К ней к миссис Смоулридж, эта чудесная женщина, образованнейшая леди, у которой три маленькие дочки, примиленькие девочки, более тёплого места и не придумать, разве только в семье самой миссис Саклинг или миссис Брэг, но миссис Молридж близко знакома с ними обеими, да и живёт по близости, от неё до кленовой рощи 4 мили. Джейн будет жить всего лишь в 4 милях от кленовой рощи. Полагаю, мисс Ферфакс получила это место стараниями миссис Элтон. «Да, добрая миссис Элтон, наш верный и неутомимый друг». Она не желала слышать отказа, не позволила Джейн сразу ответить «нет», когда сообщила ей об этом предложении. Дело было позавчера утром, перед самой поездкой в Доннуэл. Джейн ведь сперва не хотела его принимать, как раз по той причине, о которой вы, давичи, говорили. До возвращения полковника Кембла она решила ни на что не соглашаться, о чём и говорила миссис Элтон снова и снова. Уверяю вас, я и не предполагала, что Джейн передумает. Но добрая миссис Элтон, которая никогда не ошибается в своих суждениях, Оказалось, прозорливее меня редкий человек проявил бы такое упорство. Ни за что не желала она писать тот ответа, о котором просила её Джейн. Обещала ждать. И точно, уже вечером было решено, что Джейн поедет. До да чего я удивилась! Мне ведь и в голову не приходило. Джейн отвела миссис Элтон в сторонку, да и говорит: "Я мол поразмыслила о всех преимуществах этого места и решилась его принять". Погода всё не была уложена, и я ни сном, ни духом об этом не знала. Вы провели вечер в доме викария? Да, мы все. Миссис Элта нас пригласила. Ещё там на горе, когда мы гуляли с мистером Найтли, вы непременно должны провести вечер у нас, сказала она тогда. Непременно, я настаиваю. Так мистер Найтли тоже был с вами? Нет, он сразу отказался, хотя я думала, что он согласится. Миссис Сэлтон очень уж его зазывала, дёскать не оставлю вас в покое, но он всё-таки не приехал. Ну, а мы с матушкой и Дженн провели вечер в пасторском доме. Приятнейший вечер надо сказать. Общество таких хороших друзей, Мисс Вудхаус, всегда отрадно. Хотя после утренней поездки все были довольно-таки сильно утомлены. Развлечения, знаете ли, ведь тоже иногда утомляют. А я и не сказала бы, чтобы вчера утром мы очень уж веселились. И всё-таки я век буду вспоминать нашу прогулку с удовольствием и с благодарностью за то, что меня пригласили. Вы этого, наверное, не знали, но мисс Ферфакс очевидно весь день размышляла о предложенном ей месте. Да, осмелюсь предположить, когда бы не пришлось расставаться, Разлука, конечно же, будет тяжела для неё самой и для всех её друзей, но я надеюсь, что вскоре по прибытии на место она испытает облегчение, что нравы и образ жизни членов семейства окажутся самыми приятными. Спасибо вам, дорогая мисс Вудхаус. В доме миссис Молридж Джейн в самом деле найдёт всё, чего душа пожелает, за исключением саклингов и брегов, Никто из знакомых миссис Элтон не воспитывает своих малюток в столь роскошной и изысканной обстановке. Миссис Молдридж, чудесная женщина, дом её почти не уступает кленовой роще, и нигде, кроме как у Саклингов и Брегов, не найти таких прелестных деток. Джейн ожидает самое доброе и заботливое обращение, жизнь её будет чистое удовольствие. А жалование, прямо-таки не отважусь назвать его вам, мисс Вудсхаус. Даже вы, привыкшая к значительным суммам, едва поверили бы, что такой молодой леди могут так много платить. Ах, сударыня, воскликнула Эмма. Если все дети таковы, какой я помню себя, то даже помноженное на 5 самое большое жалование, которое, как я слышала, платят домашним учительницам, не будет слишком щедрым. О, ваши взгляды так благородны. А когда мис Ферфакс намерен вас покинуть? Скоро, очень скоро, в течение 2 недель. Потому-то мы и огорчились. Мисс Смолдридж, она нужна срочно. Уж и не знаю, как моя бедная матушка это перенесёт. Ну да я, конечно, стараюсь её утешить. Дескать, полный ТММ, не будем больше грустить. Друзьям мисс Ферфакс, верно, очень жаль будет расстаться с нею. Не огорчится ли полковник Кэмпбелл, узнав, что она уехала, не дождавшись его возвращения? «Да, Джейн говорит, все они огорчатся, но положение её таково, что не принять место никак нельзя». Я поражена была, когда она пересказала мне свой разговор с миссис Элтон, а миссис Элтон точно подошла ко мне с поздравлениями. Это случилось перед чаем. Хотя, постойте-ка. Нет, не может быть, чтобы перед чаем, ведь мы как раз садились за карты. И всё-таки перед чаем. Я же помню, ещё подумала: "Ах да, перед чаем точно что-то произошло, только не это, а другое". «Сын старого Джона Эбди пришел поговорить с мистером Элтоном, и тот принужден был к нему выйти. Бедный Джон, славный человек, двадцать семь лет прослужил причетником у бедного моего отца, а теперь прикован к постели, подагра совсем измучила. Надобно будет навестить старика. Непременно схожу к нему на днях, и Джейн, я уверена, пойдет со мной, если вообще начнет выходить из дому». Так вот, сын Джона Эбди пришел за тем, чтобы попросить помощи от прихода. На жизнь-то он себе зарабатывает неплохо, служит в короне старшим конюхом, но на содержание отца ему не хватает. Мистер Элтон, возвратившись, передал нам свой разговор с конюхом. Вот тогда-то мы узнали про экипаж, который послали в Рэндаллс, чтобы везти мистера Фрэнка Черчилла в Ричмонд. Вот это и было перед чаем». А разговор между миссис Элтоном и Джейн уж после. Эмма не успела сказать мисс Бейтс, что до сего момента ничего не знала об отъезде Фрэнка Черчилля, но та в этом и не нуждалась. Тут же начала излагать все обстоятельства дела. Собрав воедино собственные сведения и те, что получены от рендэлских слуг, Конюх сообщил мистру Элтону Вскоре после возвращения Уэстонов с прогулки к ним явился посыльный из Ричмонда с письмом от мистера Черчилля. Тот извещал племянника о том, что состояние тётушки более или менее сносно, и просил выехать домой не позднее утра следующего дня. Фрэнк, однако, решил отправиться незамедлительно, а поскольку лошадь его как будто бы занемогла, Тома сейчас послали в Корону за каретой. Конюх Джон сам видел, как она проезжала. Возница вёл её быстро и ровно. Эта история, не содержавшая в себе ничего удивительного или занимательного, привлекла внимание Мис Вудхаус только потому, что касалась предмета, который уже занимал её ум. Эмму поразило, как различны были по своему положению миссис Черчилль и Джейн Ферфакс. Одна оказалась всем, другая ничем. Уставившись невидимым взглядом в одну точку, мисс Вудхаус неподвижно сидела, размышляя о несходстве женских судеб, до тех пор, пока мисс Бейтс не вернула её в реальность. Ах, я вижу, о чём вы задумались. А фортепиано, что станет с ним? «Я и сама не знаю». Джейн Давидча глядит на него и говорит, «Тебя увезут, нам с тобой надо бы нарастаться, иначе здесь ты будешь стоять без дела». А потом поворотилась ко мне, «Пускай еще постоит, подержите его у себя, покуда не вернутся Кэмпбеллы. Я поговорю с полковником, и он поможет все уладить». Мне кажется, она до сих пор не знает, чей это был подарок, его или миссис Диксон. Теперь Эмми действительно пришлось задуматься об инструменте. Воспоминания о собственных неоправданных подозрениях не доставили ей особого удовольствия, поэтому она скоро убедила себя в том, что визит её продлился уже достаточно долго. Повторив все те искренно добрые пожелания, которые осмеливалась произнести вслух, она удалилась.